Я начертила новые слова в воздухе рядом с легендой. Нашла девятку подземное убежище. Немного подумав, добавила: возможно, внутри гражданские. Рядом со словами я изобразила стрелку, а затем, чтобы было предельно ясно, нарисовала гигантскую стрелку, спускающуюся с неба к двери убежища. Если внутри девятки нет, я буду выглядеть глупо, а у легенды, возможно, сорвётся тот замысел, который он сейчас оплощает в жизнь. Я ощутила, как он меняет направление. Легенда по-прежнему атаковал Сибирь, стреляя из лазеров, но он летел в мою сторону. Сибирь ринулась вперёд. Я ощущала её движение через рой насекомых. Грузовик всё ещё в руке, углом задевает землю, и за ним по тротуару тянется полоса. Сибирь прыгнула в воздух за пределы досягаемости насекомых. Я ощутила, как нечто массивное влетело в рой, окружавший легенду, и почувствовала, как ещё больше букашек погибло после выстрела из лазеров. Сибирь бросила грузовик, Легенды его уничтожил. Затем он на полной скорости полетел в сторону, уклоняясь от прыжка Сибири, резко нырнул вниз, и я предположила, что Сибирь оттолкнулась от стены здания, чтобы достать героя в следующем прыжке. Легенда развернулся в мою сторону и полетел к библиотеке. Я поспешила убраться с его пути, направляя Атланта вверх, просто на тот случай, если Легенда решит сравнять землю вообще всё. Лидер протектората прибыл к месту действия, и я чувствовала, что Сибирь бежит следом за ним по земле. Легенда поднял руку, И вперёд устремил лазерный выстрел распавшийся в воздухе на восемь изогнутых лучей. Эти лучи ударили в наружные края двери убежища равномерно по кругу и поползли против часовой стрелки, дверь рухнула. Легенда раскинула руки, и сотни лучей застывли статье тела. 3 четверти из них синхронно изогнулись в направлении библиотеки Пранзестроения. Остальные пробежались по дверным проёмам, окнам и крышам, не меньше трёх ударили в меня. Я вздрогнула и едва не упала с Атланта. Но скорее от неожиданности лучи обжигали не сильнее, чем горячая вода из-под крана, а сам зал длился всего 2-3 секунды. Сибирь приблизилась настолько, что легенда вынужден была оторваться от своего занятия и обратить на неё внимание. Я бросила попытки понять предназначение лучей и начала думать, куда приложить собственные силы. Нужно ударить до того, как остальная девятка сориентируется в ситуации. Я воспользовалась заминкой и пошла насекомых в убежище. Я почувствовала там людей, молодых и старых. Камаров в составе роя учуял кровь. Внутри убежища стояло около 20 человек, на их телах разместили что-то металлическое, какие-то рюкзаки или искусственные конечности, но сами люди, похоже, были целы. Внутри находились ещё трое, но называть их людьми у меня язык не поворачивался. Они стояли отдельно: двое мужчин и девочка предподросткового возраста. Это они, девятка. Я не рассчитывала на свою способность быстро добраться до легенды и сообщить ему необходимые детали. Я даже могла подвергнуть его опасности, дав в Сибири подобраться слишком близко. Я не знала точно, как легенда станет вести себя в реальном бою, но на публику он транслировал образ законопослушного, правильного парня, который не станет атаковать врага с заложниками. Хотя не факт, попавших в лапы девятки, порой милосерднее просто убить. В Сибирь вообще людей живьём пожирала. Так или иначе, лучше попробовать привлечь его внимание сообщениям. 20 гражданских ДЖ АМП СИП. Он оказался слишком занят и просто не увидел надпись. Сибирь, конечно, не сравнится с батареей или скоростью, но её физическая сила позволяет двигаться очень быстро. Она пытаясь попасть в легенду, перескакивала от здания к зданию со скоростью и точности выпущенной из лука стрелы. Я попыталась оставить ещё одно сообщение с тем же содержанием. На этот раз легенда глянул на меня через плечо, поймал мой взгляд и кивнул. Я переключилась на убежище. Я не собиралась идти в бой без подготовки. В этот раз никаких ошибок. Я собрала рой приличных размеров, но пока держала его на расстоянии, необходимы были и другие приготовления. Я извлекла насекомых с капсаицином из под брони и добавила их в основной рой, вытащила шёлковые нити и подвесила их в воздухе наготове. Наконец, застегнука на спине достала зажигалку и кошелёк. Сначала основной рой, единым потоком манокнул внутрь, насекомые с капсаицином двигались в общей массой, но они целились в глаза. Джек отреагировал как остая, шер đám с ним мужчина, а вот ампутация оставалась спокойной. Я заметила, что Сибирь намек исчезла и появилась вновь. Легенда тоже это заметил. Он взглянул на меня, затем на убежище. Создателю нужна концентрация. Сердце колотилось так бешено, что казалось, его удары водоразбьёт меня с Атланта. На садились на членов девятки девятке атаковали. Ничего похожего на мою прежнюю манеру нападения. Я заставляла их кусать, приказывала им жалить, даже командовала впрыскивать яды. Я всегда до некоторой степени сдерживала себя. До сих пор в полную силу я нападала только на неуязвимых кейпов. Этой троице не повезло. Манди вгрызались плоть с намерением не ущипнуть, а причинить боль. Муравьи резали плоть, жукёт грызали её и рвали, а мухи выбрасывали свои пищевательные ферменты в открытую раны. Я завалила девятку всеми видами насекомых, которые могли кусать, резать или прокалывать плоть. Насекомые не или то, что откусывали, они выбрасывали кусочки и снова впивались в тела. Гладкими, как стекло, руками ампутация потянулась к своему ремню. Она была спокойно и собрана, и не обращала внимания на то, что насекомые пожирают её. Она остановилась, когда шёлковые предыспели на её керамические пальцы. Насекомые услышали, как ампутация заговорила. Я едва различала слова. Наверное, первая была "Джек", она протянула руки. Я пыталась спутать его, но привязать руки к телу было труднее, чем связать пальцы. Частично ослеплённая капсыцином, Джек несколько раз вслепую полоснул ножом в направлении ампутации. Он задел её насекомые почувствовали порезы на ключице и лице. Однако некоторые выпады достигли цели, и пальцы ампутации освободились от нитей. В следующее мгновение она запустила инсектицидный дым, сбрасывая нити, которыми я снова пыталась опутать её пальцы. Ладно, это ещё не конец света. Насекомые продолжили поджидать троицу, и у меня всё ещё оставался запасной план. Слабая, но надежда. Я вытащила салфетки, набитые в кошелёк, чтобы его содержимое не бренчало. Несколько десятков насекомых разом хватались за каждую из них и поднимали в воздух. Проверила зажигалку работает. Затем подожгла первую салфетку. Огонь распространялся медленно. На каждую салфетку уходило 15-20 секунд. Несущие насекомые погибали, когда пламя доставало до них. К тому времени, когда первая салфетка сгорела, насекомые поднесли к ней вторую, готовую загореться. Так я передавала пламя всё дальше и дальше, медленно текущая огненная эстафета. Несмотря на мои попытки связать её ампутация выпускала дым. Я ощутила, как насекомые массово погиbnут, это их назад из убежища, оставляя самую малость, чтобы отслеживать передвижение девятки. Дорожка из горящих салфеток достигла убежища. Я зажгла последнюю, поднесла к компатации. Ощутила, как погибли мои насекомые, когда достигли дыма. Ничего. Я выругалась. Я возлагал слишком много надежд на то, что дым окажется горючим. Если бы он был хоть немного взрывоопасен, я смогла бы это использовать. Я отвернулась от сцены сражения Я обещала остальным, что буду действовать безопасно. Я сделала всё, что смогла, возможно, даже нанесла некоторый ущерб, и теперь я отступаю. А такой озадаченный Сибири, я привлекла её внимание, но сейчас она занята легендой, так что об этой угрозе можно пока не беспокоиться. Остальная девятка осталась внутри. Легенда поддерживала выверенный Осторожно спланированный натиск на Сибирь. Я увидела, как он поднял руку Кухула. Переговор с командой. Что-то случилось с остальными членами протектората или с кем-то из девятки, кто не был здесь. Он нырнул прямо к убежищу. Сибирь погналась за ним. Легенда, не замедляя полёта, провёл лазером по перекулицу, выбивая у Сибири почву из-под ног. Но этим он не задержал её даже на долю секунды. Я увидела, как Сибирь вскочила на обломок дорожного покрытия, который не удержал бы и белку. Она оттолкнулась от него, взмыла в воздух вслед за Легендой, и вытянув руки как когти. Он опережал её всего на 3-4 метра. Российыны за пределами истребляющего дыма насекомые показывали мне только половину картины. Легенда внутри убежища стрелял лазерами в направлении облака, скрывавшего Джека ампутацию ампутацией создателя Сибири. Легенда схватила одного из гражданских, которые тупо стояли в убежище, и тут на него навалилась вся толпа. Схваченная Легендой женщина вцепилась в него. Остальные начали делать то же самое, стремясь тащить его вниз. Настикомы чувствовали жар от лазерных зарядов, с их помощью Легенда освободился. Следующий его выстрел снес вершину библиотеки, и Легенда устремился в небо. Взмывая вверх, он направил следующий залп вниз на библиотеку. Это было сигналом для меня сделать то же самое. Одной рукой я схватил рокот Атланта, второй выхватила мобильный и быстро набрала сплетницу, рассчитывая, что она возьмёт телефон после первого гудка. Я коррекнула, не дожидаясь ответа. Что-то происходит. Найдите укрытие, отступайте. Бомбардировщик прочертил небо, точно так же, как предыдущий раз. Сброшенных бомб в этот раз было мало, едва могла их различить. Однако разрушения не заметить было нельзя. Хаос. А вот подходящее слово, чтобы описать происходившее. Я едва различила отдельные фрагменты, внизу всё смешалось. Облако жёлто-зелёного дыма заворачивалось спираль вокруг вихря, который заставил секции библиотеки, превратившейся в стекло, разбиться и осыпаться внутрь. Разноцветная яркая вспышка, на которую невозможно смотреть, выжигал рассеянное множество мясистых чудовищ без лица, без костей. Одно из чудовищ сделало четыре шага перед тем, как превратиться в пыль. То, чего касалась эта пыль, тоже превращалось в пыль, до тех пор, пока вихрь не вырос настолько, чтобы поглотить всё, останавливая, вероятно, бесконечную цепную реакцию. В одном из мест замедлилось течение времени. В другом мостовая расплавилась до жидкого состояния. Небольшая область была ясна и нетронутой, а на месте лежащей на земле газеты бешено трепетало движение воздуха, пузырь. Взрыв уничтожил половину здания, и оно рухнуло в гущу зоны поражения, и за несколько секунд было разрушено и уничтожено. Эффект от взрыва ширился, сдвигался вдоль улицы. Полоса этого безумия охватила три квартала, докатившись до района предыдущего бомбового удара. Я подлетела к легенде с поднятыми над головой руками, давая понять, что не пытаюсь напасть. Благодарю за сотрудничество, заговорил он, когда я оказалась рядом. Некоторые данные были ошибочными или неточными, но помощь оказалась, кстати. Я смогла только кивнуть. Он поднял руку к уху и молчал несколько долгих секунд, потом неопределённо произнёс: "Подтверждаю". Яждала, смотрела на уничтоженный район внизу. «Краулер и манекенов оказались в зоне поражения. Как они сумели задержать их и вырваться оттуда? Они, они же вырвались? Стояк смог сковать манекена, Краулер сумел освободиться из ловушки заморозки, разорвав себя на две части. Он остался в зоне поражения только благодаря суинки. Как? Через Толивар она передала Краулеру, что именно задумала. Он был настолько заинтересован идеей, что ему смогут навредить, что остался там, пока его команда бежала. Вот так просто? Видимо, да. Если он выжил, он не выжил. Внизу прокатилась новая серия взрывов. Кусок здания налился красным, затем взорвался яркой вспышкой света, превратившей окружающий ледник в кусок горящей земли. А трое остальных в настоящий момент неизвестно. Гражданские погибли, но так милосерднее по отношению к ним. К их скелетам были приварены механические пауки ампутации Она полностью управляла ими. Они были как зомби, только всё полностью осознавали и испытывали невероятную боль. Я думаю, она предприняла меры, приводящие к мучительной гибели в случае попытки отключения их от пауков. Может быть, я смог бы им помочь? Не знаю. Я видел их, и мне кажется, что они не стали бы благодарить за спасение. С минуту мы оба смотрели на разруху внизу. Я смирился задать ему вопрос. Броктон бы выдержит? Похоже, он уже и так на краю пропасти. Плюс это бомбёшка. Неужели мы сможем после такого восстановиться? Я уверен, ты знаешь этот город лучше меня. Я думаю, люди сильнее, чем кажется на первый взгляд. Наверное, так можно сказать и про города. Я бы хотела так думать, но если быть реалистом, я прервалась на полуслове. Насиком обнаружили группу людей на краю зоны поражения. Не может быть. Я указала направление. Сибирь бешено мерцала, цела позади Джека ампутации, Руками касаясь обоих. Между ними, сгорбившись, шёл ещё один мужчина. Легенда поднял руку, но не выстрелил. Легенда Они не видят нас. Я предпочел бы убрать Джека или ампутацию заставко в расплох, пока они отвлеклись. Нужно только, чтобы Сибирь отошла в сторону или отпустила их. Группа сменила положение. Человек посередине обнял рукой Джека, вторую руку положил ампутации на плечи. Сибирь шла позади. Видишь? спросил Легенда. Что? Я едва различил их с высоты. Я не вижу. Моё зрение лучше, чем у большинства людей. Небольшой бонус моей силы. Может быть, ты видишь татуировки на тыльной стороне ладоней? Котел на левой, лебедь на правой. Я я не понимаю о чём вы. Да, вздохнул он. Полагаю, ты не понимаешь. Я имею в виду, что мы теперь знаем, кто он. Я его знаю Известный Кейп?» Он покачал головой. Учёный. Джек посмотрел вверх, и в ту же секунду легенда выстрелил. Благодаря силе Сибири все трое членов девятки отпрыгнули в сторону и в порталисвокрытия. Я послал к ним насекомых. Мой и других людей. Неформалы из Китальцы появились с запада и обходили дальнюю часть зоны бомбардировки. Легенда бросился в погоню, несколько раз выстрелил вслед Сибири, но она сделала неуязвимым здание, за которым укрылись чены девятки Супергерой замер на месте с выставленной вперёд рукой и коснулся уха. "Моя команда на подходе", сказал он. "Хорошо. Неформалы из Китальца тоже приближаются. Я веду их в курс. Им нужно уходить". перебил он. Ещё одна бомбардировка? Спросила я: "Нет?" Он покачал головой. "Похоже, нам предстоит наихудший сценарий. Мы побеждаем?" сказала я недоверчиво. "Вы устранили двоих, мы заставили их уйти в глухую оборону." "Именно!" снова перебил он. "Мы побеждаем. И мы нарушили множество правил игры Джека. Боюсь, нам предстоит увидеть, какое наказание приготовила для нас ампутация."